Двадцатая глава. Тася. Велес заехал вечером, и я, заправившись ударной дозой лекарств после его ухода, проспала всю ночь как младенец, не отягощенная никакими тяжелыми мыслями. Утром я чувствовала себя значительно лучше – И, вспомнив, что на сегодня у меня назначена встреча и сдача одного из заказов, поднялась с постели. Вместо двух дней постельного режима я выделила один и не могла забросить работу. Моя мастерская располагалась в двух кварталах от снимаемой мной однушки. Пока я все еще работала на имя, и выгодные заказы попадались мне не так часто но деньги стабильно пополнялись на моем счету, и я не голодала, на жизнь вполне хватало. Собрала волосы в высокий хвост, прикрыла тональником черные круги под глазами, перекусила новой порцией лекарств вместо завтрака и отправилась в студию. Обычно я всегда ходила пешком и сегодня не собиралась изменять своим традициям, Несмотря на то, что сил двигаться у меня почти не было. После встречи с новым заказчиком, который еще на прошлой неделе написал мне письмо в соцсетях и попросил о личной встрече для обсуждения всех нюансов, я планировала зайти в супермаркет и купить продуктов. Поэтому, как бы я ни хотела остаться дома и еще немного отлежаться, но терять выгодный заказ от некой ули-милашки я не собиралась. Надеюсь, там и правда окажется сговорчивая и милая девушка, потому что деньги в моем случае лишними не будут. Через пару месяцев у Лизы было плановое обследование в Москве, и я хотела порадовать сестру насыщенной программой и какими-нибудь покупками после посещения всех врачей. Шла по тротуару, а сама думала о недавнем ночном происшествии на дороге. Встреча с Ульяновым и еще том мерзавца с приема, который теперь, судя по всему, и правда затребует компенсацию за сломанные пальцы и попьет мне кровь. И машина не кстати меня подвела. Придётся выделить время и показать ее знакомому механику. Не хватало, чтобы она снова заглохла где-то посреди дороги. Спустя полчаса я сидела в студии и пила тёплый чай. Смотрела в ежедневник, прикидывая в уме, что в ближайшее время у меня всё плотно расписано с заказами на неделю вперёд, и расслабляться никак нельзя. Дверь открылась, и на пороге появилась девушка в красивом дорогом брючном костюме. «Яркая и ухоженная блондинка, не чета мне, уставший и больной» прошла через всю комнату и остановилась напротив. На секунду я потеряла дар речи от неожиданности и подумала, что она ошиблась дверями, домами и, по-видимому, районами. Ее роскошные светлые волосы спадали по плечам, а я поймала себя на ощущение, что где-то уже видела это лицо. Слегка раскосые голубые глаза с интересом осматривали мою коморку, в которой я недавно сделала ремонт. Девушка подарила мне милую улыбку, а меня пробрала новой волной дрожи до самых костей, потому что я вспомнила, где видела это лицо. Ульянова Наташа, новоиспеченная невеста, которая непонятно каким образом забрела в мою тихую гавань, Что эта девушка забыла в столь непрезентабельном районе? Если только это не та самая Уля-милашка, с которой у нас была назначена на сегодня встреча. Моя рука с чашкой чая застыла у рта, и я смотрела на девушку, теряясь в догадках, простое это совпадение или нет. «Добрый день! Тася, это вы?» «Нет, точно ко мне». Поставила чашку на стол и поднялась со стула, изумленно разглядывая красивое лицо и вспоминая, с какой нежностью вчера смотрел на нее брат. Судьба точно насмехалась надо мной. «Да, добрый день, Уля-милашка?» – спросила я, и девушка еще шире расплылась в добродушной улыбке. «Сомневаюсь, что эта милашка узнает меня в таком скромном одеянии и без грамма косметики, с высоким хвостом на голове вместо вчерашней прически. С тем образом, какой создала себе вчера, я совершенно не имела ничего общего». «Да, верно!» – радостно воскликнула она. «Мне вас порекомендовала одна хорошая знакомая. У меня скоро свадьба». Я бы хотела сделать приятное близким людям на память о нашем торжестве и нарисовать их портреты. Ваши работы такие живые и позитивные. Я в полном восторге». С ее лица не сходила улыбка, и я немного расслабилась. Наташа не казалась огорченной или печальной. Могло ли это означать, что та история с Ребровским и его попыткой позабавиться с одной из официанток в подсобке и всеми вытекающими из этого последствиями обошла ее стороной. «Спасибо», – озадаченно и несколько смущенно протянула я. «Присаживайтесь, давайте подробнее обсудим детали. Так понимаю, заказ будет немаленьким? На какое число назначено торжество?» «Да, объем будет немаленьким», – подтвердила девушка. «Но я готова заплатить хорошие деньги». В чём я и не сомневалась. Видела вчера роскошь и помпезность на помолвке девушки. Но говорить ей о том, что присутствовала на её мероприятии, наверное, было лишним. Мы присели за стол, и девушка вытащила из сумки пачку снимков. «Не знаю, работаете вы с фотографиями или только вживую?» «Работаю», — приняла снимки из её рук. Перебирала их, отмечая про себя, что того похотливого мерзавца на фото не было. Но было другое лицо, на котором я несколько мгновений задержала пристальный взгляд. С фотокарточки на меня смотрел и улыбался Александр Ульянов. И я впервые видела его искреннюю и лучистую улыбку. И глаза на фото были добрыми. В мужчине была скрыта какая-то сила и магнетизм. Продолжила перебирать снимки заново, одновременно считая, сколько было карточек. «Здесь пятнадцать штук». Протянула я и снова посмотрела на снимок, на котором было запечатлено лицо улыбающегося Ульянова. «Да, все верно», — подтвердила девушка. «Возьметесь?» «Когда у вас свадьба?» Я подняла глаза и всмотрелась в Наташе на лицо. Внешне они с братом были очень похожи, но улыбка и глаза у них были разными. «Через месяц. Мы еще думаем над конечной датой. Мне важно, чтобы на свадьбе присутствовал брат, и я подстраиваюсь под его график. Он специально прилетел из другой страны ради меня». С теплом и каким-то благоговейным трепетом говорила она. А у меня от этих слов боль накальнула в груди. «Понятно». Я кивнула. «Предлагаю поступить следующим образом. Я нарисую пару пробных вариантов, и если вас все устроит, то продолжим работу». «Замечательно». Девушка протянула мне руку в знак скрепления нашей сделки. Я собиралась пожать хрупкую белую ручку уля-милашки в ответ. Как в это самое мгновение, в одно из окон кинули нечто большое, обернутое в черную материю. Сверток приземлился посередине комнаты. Раздался звон битого стекла в соседних комнатах, и неприятный, режущий глаза дым начал заполнять комнату. Я даже толком не успела испугаться и понять, что случилось. «Наташа!» Я вскрикнула от неожиданности и, схватив девушку за руку, потянула на себя, сильно испугавшись в первую очередь за неё, потому что темный предмет едва не угодил прямо в мою заказчицу. Мы обе вскочили с места и прижались к стене, глядя на туман, что затягивал комнату. Затем в соседние окна посыпались новые удары, и я словно вышла из ступора. Схватила девушку и потащила ее на выход. Вряд ли я успею хоть что-то спасти, если была брошена какая-нибудь губка с зажигательной смесью. Девушка все еще, кажется, пребывала в шоке и едва перебирала ногами. А вот я быстро сориентировалась, что мне в первую очередь стоит вывести ее на улицу, распахнуть дверь вернуться в студию, чтобы попытаться спасти хоть что-то из своих свежих работ. «Идем!» Я вытолкнула ее в подъезд, а потом и на улицу. Оставила Наташу и бегом вернулась в студию. В двух небольших комнатках уже ничего невозможно было рассмотреть. Дышать тоже было невозможно. Надеюсь, девушка догадается вызвать пожарных и полицейских. Я по памяти добралась до готовых набросков и мольберта, прикрывая ладонью рот. Дотащила все это до выхода. Вернулась, чтобы забрать свежие наброски, которые остались в комнате, но, кажется, уже надышалась этой дрянью. Голова сильно кружилась, глаза слезились и першила в горле. Я наобум хватала все, что попадалось под руку. Красные всполохи мелькали перед глазами. Но я представляла, сколько пропадет моих работ и с обреченной отчаянностью тащила все к выходу. В итоге я обмякла и прислонилась к стене, понимая, что у меня нет больше сил даже подняться и сделать вдох. Едкий смог раздирал легкие горло. Я схватилась за стену и, кажется, сползла по ней вниз, думая о том, кому понадобилось громить мою студию и уничтожать мои работы. Но в голове была полная каша. «Не закрывай глаза!» Услышала мужской голос, будто пробиравшийся из-под толщи воды. «Смотри на меня!» Я сфокусировала затуманенный взгляд на красивом мужском лице, которое видела несколько мгновений назад на фотоснимке, и не могла отвести глаз. «Да, вот так!» почувствовала мужские руки на своей талии, а в следующую секунду будто оторвалась от земли и отправилась парить в воздушные облака. Спустя минуту я увидела синее небо и дышать стало немного легче. Сердце гулко билось в груди, и состояние походило чем-то на бессознательное, хотя я была в нём но только ничего не слышала и никого не видела, словно была дезориентирована. Через некоторое время туман, что окутал меня, стал рассеиваться. До слуха начал доноситься говор людей и вой сирен. В карманах моих джинсов без конца вибрировал телефон и лилась звучная мелодия звонка. А я, словно пришибленная не могла собрать мысли в кучу, надышавшись той гадостью.